Глава двадцать девятая. Как выяснилось, Донна была права, а Крис ошибался. Крис Хатсон неуютно зажат на диванчике между Ибрагимом, с которым он уже знаком, и крошечной хрупкой седенькой Джойс. Диванчик явно рассчитан на двух с половиной человек, и когда Крису его предложили, он рассчитывал делить место с одним соседом, но не успел оглянуться. Как двое граждан пенсионного возраста и Брагим и Джойс с неожиданным проворством и изяществом втиснулись по сторонам. Знал бы заранее, отказался бы от приглашения, устроился бы в одном из двух кресел, занятых теперь заметно взбодрившимся с прошлого раза Роном Ричи и ужасной Элизабет, той, которая не принимает отказов. А еще лучше он мог бы выбрать вон то уютное икеевское кресло, в котором теперь устроилась Донна. Поджала под себя ноги и ни что на свете ее не волнует. Нельзя ли пересесть? Есть еще одно место – стул с жесткой спинкой, но ведь тогда Джойс с Ибрагимом обидятся. Им, как видно, теснота не по чем, а ему меньше всего хочется выглядеть грубияном. Вот он и сидит, где сидит, потому что они так любезны и к тому же он в центре внимания. Он понимает и благодарен. Любому приличному офицеру полиции известно о психологическом значении рассадки. Крисс понимает, что они, как умели, старались принять его радушно и ужаснулись бы, узнав, насколько ему не по себе. Только что Криссу всучили чашку чая на блюдечке, но он так зажат, что даже не пытается отпить. Да, он влип, но, будучи профессионалом, делает хорошую мину. А вот посмотреть на Донну, У нее для чая даже приставной столик нашелся. Просто не верится. Даже постараясь, они нарошно не могли бы устроить его неудобнее. И все же, будь профессионалом. Начнем, предлагает Крис. Он попытался было наклониться вперед, но Ибрагим не на роком пристроил локоть ему на бедро, так что пришлось снова откинуться на спинку. Чашка такая полная, что трудно удержать одной рукой. И слишком горячее, чтобы отхлебнуть. Он рассердился бы, но на лицах этой четверки такое доброжелательное внимание, что сердиться невозможно. Как вы знаете, мы из констеблем де Фрейтес. Вот она удобно устроилась в кресле. Расследуем убийство Тони Карана. Как я понимаю, кто-то из вас мог его знать. Он занимался застройкой этого участка. Также вам известно о трагической кончине мистера Карана. относительно которой мы вынуждены задать несколько вопросов. Крис обводит аудиторию взглядом. Все простодушно кивают на каждое его слово. Значит, правильно он выбрал чуть более формальный стиль. Относительно которой хорошо прозвучало. Крис пытается глотнуть из чашки, но чай всё ещё жжётся. А паDuty нельзя, разгонишь волну через край. И к тому же покажешь тому, кто разливал чай. Что не стоило подавать его таким горячим, а это было бы невежливо. Джойс словно решила его добить. Какие мы невоспитанные старшие инспектор, не предложили вам кексиков? Она достаёт и протягивает ему лимонный кекс, уже порезанный на ломтики. Крис не в силах поднять руки, чтобы вежливо отмахнуться, поэтому говорит: "Спасибо, я плотно пообедал". Как бы ни так, Попробуйте хоть кусочек. Я специально пекла. Гордость в голосе Джойс не оставляет Крису выбора. Ну, хорошо, сдаётся он, и Джойс пристраивает ломтик ему на край блюдца. У вас, может быть, уже есть подозреваемые? интересуется Элизабет. Или вы занимались только Вэнтомом? Ибрагим говорит: "Мои кексы лучше магазинных". Подаёт голос Джойс. Наверняка у них полно подозреваемых, откликается с другой стороны Ибрагим. Или я не знаю инспектора Хадсона. Он ничего не упустит. Если вкус покажется непривычным, это от миндальной муки, говорит Джойс. Правда, сынок, вы кого-то уже заподозрили? обращается к Рису Рон. Ну, я не могу главное сузить круг. Спорим, вы привлекли экспертов, говорит Рон Риччи. Мы с Джейсоном всегда смотрим место преступления. Вот бы ему всё это понравилось. Что у вас есть? Отпечатки пальцев, следы ДНК? В прошлый раз Рон не показался Крису таким въедливым. Ну, как вы понимаете, затем мы и приехали. Я слышал, что вы тогда выпивали с Джойс и вашим сыном, мистер Риччи, и подумал, не присоединится ли он к нам? Хорошо бы и с ним побеседовать. Он только что написал, говорит Рон. Через 10 минут будет. Ручаюсь, ему захочется узнать все обстоятельства, говорит Элизабет. И ещё как захочется, подтверждает Рон. Ну, я уже сказал, что не вправе, начинает Крис. У Маркса и Спенсер кексы всегда слишком приторные. Вот что я скажу инспектор Перебивает его Ибрагим. И не я один так думаю. Почитайте отзывы на их сайте. Крис уже в полном замешательстве, потому что ломтик кекса не умещается между чашкой и краем блюдца, и все его силы уходят на сохранение баланса. Однако за время службы инспектору приходилось допрашивать убийц, психопатов, мошенников и лжецов, так что он и теперь не сдаётся. На самом деле нам нужно было поговорить только с мистером Ричи и его сыном, и еще с Джойс. Вы ведь тоже видели. Место преступления, на мой вкус, слишком американская. Вступает Джойс. Я люблю Льюис. Это по ITV3. Мой Skype Plus их поддерживает. По-моему, никто кроме меня в нашем поселке со Skype Plus не справляется. Мне нравится книжная серия про инспектора Ребуса, добавляет Ибрагим. Знаете, Ребус Шотландец. И боже мой, какой молодец. А мне, Патриция Хайсмит, отзывается Элизабет. Всё равно Цуини никому не привзойти. А ведь я всего Марка Биллингхема перечитал, говорит Рон речи, опять с неожиданной для Криса твёрдостью в голосе. Тем временем Элизабет откупорила бутылку вина и наполняет вдруг появившиеся в руках её друзей стаканы. Крису и Чэю не достаётся. Стоит поднять чашку к губам, ломтик кекса потеряет равновесие, а если взять чашку с блюдца, ломтик завалится к середине и чашку потом некуда будет поставить. Крис чувствует, что по спине сползает струйка пота и вспоминает, как допрашивал одного из ангелов ада. Дети на 25 стоунов весом, с татуировкой вокруг шеи, убивают копов. К счастью, Элизабет приходит ему на выручку. "Кажется, вам тесновато, старший инспектор". "Мы обычно собираемся в мозаичной комнате", объясняет Джойс. "Но сегодня не четверг. Мозаичная занята беседой за пальцами". Беседа за пальцами. Совсем новый кружок старший инспектор, сообщает Ибрагим. В него перешли разочаровавшиеся в болтливых спицах. Видно, спицы за болтовнёй забывали о вязании. А в большой зал нас не пускают, говорит Рон. Там проводят дисциплинарное разбирательство клуба боулинга. Разбираются с Колином Клеменсом. Он выступил за медицинское применение марихуаны. Так что давайте-ка устроим вас поудобнее, продолжает Элизабет. И вы нам всё-всё расскажете. Ой, да! восклицает Джойс. Говорите помедленнее, мы ведь в этом ничего не понимаем, но это будет чудесно. А кроме лимонного кекса, есть ещё кофейный каштановый. Крис косится на Донну. Та только пожимает плечами. и разводит руками